Неоконченное письмо. «Почта, мужики!» Коноплявый-вертлявый Сашка пронесся мимо Сергея, и тот отставил в сторонку свой котелок. «Пойдешь?» Арсен искоса глянул на друга, готовый помочь и успокоить, если понадобится. «Боюсь!» «Эки, ты, Сережа, забавный! Вчера на штыки полез за меня, а сегодня боишься письмо получить!» «Не выдумывай! Сам бы справился!» Я только помог немножко. Ай, какой! Зачем обманываешь? Если бы не ты, моя мама уже плакала бы. Хочешь, с тобой пойду? Не надо, Арсенчик, я сам. Сергей поднялся, одернул гимнастерку и зашагал туда, где гомонили, уже передавая друг другу письма сослуживце. Но ноги не несли. Каждый шаг давался с таким трудом, что Сергей чуть было не свернул в лес, чтобы только потянуть время. А вось разойдутся все, и станет ясно, что ему письма не было. «Серега, тебе!» Кто-то сунул ему в руки серый конверт, и Сергей чуть было не отбросил его от себя. Кто ему письмо прислал? Зачем это? Ведь знает он, что никого не осталось. Ни мамы, ни отца, ни Леночки. Нет их. И не будет уже никогда. И дома у него больше нет. Соседка Галина Степановна сразу отписала ему о том, что случилось. «А родные твои там и остались, Серёженька. Мы их как ни пытались, а достать сразу не смогли. Что мы можем? Нас осталось-то Баба Зина, Таня, да я. Остальные кто где? Васятка Миронов где-то с тобой рядом воюет. Мне Танюша сказала, что видались вы там». Люба Стрешнева с Тамарой уехали к родне куда-то в Сибирь, а нам ехать некуда. Вот мы и остались. И мама твоя тоже отказалась уезжать. Леночка мала еще, да и отец твой совсем плох был. Уж не вставал. Вот она и решила, что дома лучше. А оно, видишь, как получилось. Что сказать тебе еще и не знаю. Береги себя, Сереженька. Ты теперь наше продолжение. Ты да Танечка, одно нам, старым грибам, утешение. Писать тебе больше не буду, потому как не о чем. Не жди понапрасну. Глаза у меня совсем плохи стали. Ничего почти и не вижу уже. Где уж тут письма писать? всё сказано. Больше писем Сергей и не получал. Хоть и ждал, надеялся. На что? И сам не знал. А этот конверт был странный. Редко уже кому доставались письма в конверте. Все больше треугольники приходили. А тут настоящее письмо. Открывать его Сергей не торопился. Если некому писать, то, может, и не ему оно вовсе. Хотя имя вроде его стоит, да и город, из которого отправлен родной. Только адрес чужой. Улица эта на другом конце города и знакомых у Сергея там отродясь не было, а имени отправителя нет почему-то. Арсен подошел к нему, коснулся плеча. — Что там, Сережа? — Не знаю. — Открой. Пока не прочтешь, не узнаешь. Руки не слушались. Тонкие листочки, вырванные из простой ученической тетрадки, были исписаны мелким, странно знакомым почерком. Все, кроме последнего. мама Крик вырвался сам собой, и Арсен вздрогнул, глядя, как скрутила Сергея. «Ты чего?» Темнота билась внутри, кричала в голос, но слышно было ее лишь Сергею. «Как такое возможно?» «Ее рука!» «Мамин почерк он ни с чьим бы не перепутал!» «Но откуда?» «Ведь нет ее больше!» «Нет!» «Дорогой мой сынок Сереженька!» Выдалась свободная минутка, и я пишу тебе. Пусть пару строчек всего, но я-то знаю, что тебе любая весточка от нас в радость. А радости нам всем сейчас очень не хватает. Нужна она, чтобы сердце не остыло, чтобы грела его любовь. Все у нас хорошо, все ладно, насколько это возможно. Я работаю, тяжело, конечно, но я на своем месте и пока силы есть, буду на своем посту. Как ты, так и я, родной. Папа лучше себя чувствует, привет тебе передает. А Леночка вчера утащила у меня твою фотографию и спрятала ее к себе под подушку. Я прошу отдать, а она хохочет и головой качает. Нет, мол, и не проси. Говорит уже хорошо, и все тебя зовет, когда засыпает. Я ей, конечно, рассказываю про тебя, а она слушает так внимательно, будто не маленькая вовсе, а взрослая совсем. Ты прости меня, сыночек, но очень жалею я, что так мало вы вместе побыли с нею. Но я не жалуюсь, ты не подумай. Нелегко просто матери детей от тебя отпускать. Горжусь тобой, родненький мой, и знаю, что вернешься ты скоро». «Ждем тебя. Не только мы, но и...» Сергей повертел в руках листок. «Нет, больше ничего». Не успела, видно, мама письмо закончить. Помешало что-то. Арсен протянул Сергею оставшиеся листочки. «Боль твою возьму, друг. А это что?» И только сейчас, глядя на странные кругленькие буковки, словно бусинки, нанизанные на ровные линеечки, Сергей понял, чей это почерк. Таня. Соседку свою, Танюшку, Сергей не жаловал. Мелкая, надоедливая, вредная. Крутилась рядом почти все время, хотя младше была. Да и вообще, девчонка же. А не стеснялась даже в драку лезть, как тогда, когда они с Васькой мячик не поделили. Тощая, с острыми коленками и локтями, Она кинулась на них, словно кошка, кусалась и царапалась так, что проще было перестать драться, чем ходить потом полосатым. Отвечать на вопросы, зачем и почему, Татьяна не стала. Разогнала драчунов в разные стороны, а потом отряхнула коротковатый сарафанчик и погрозил кулаком сначала одному, а потом другому. «Если друзья, то чего деретесь? Совсем ума нет?» Вопрос этот так и остался без ответа, но с тех пор с Васькой сергей больше не дрался а с Таней дружил странная это была дружба, деловитая вечно куда-то спешащая татьяна и безалаберный медлительный Сергей. Она успевала всегда и всё, а он никогда и ничего за что не раз получал на орехи от своей подруги Что ты сережка такой неповоротливый будто медведь. «Какой есть. Да уж. Ладно, будем считать, что это твой плюс, а не минус». Именно она убедила друга пойти в тир. «Там спешить не надо. Как раз по тебе занятие». И Сергей послушался, а потом сам не заметил, как стал лучшим стрелком в группе. Здесь и правда не нужно было спешить. Чем спокойнее и неторопливее он был, тем выше получался результат». Даня тоже ходила на занятия, но делала это больше из-за него, чем для собственного удовольствия. Присматривала. Это потом уже Сергей узнал, что делала эта подруга по просьбе его матери. «Я что, маленький?» — кипятился Сергей, узнав правду. «Мне нянька ни к чему. А я тебя и не нянчу. Мама за тебя волнуется. Вот. Просто даже не вздумай мне ничего говорить. Ябеда!» «Я?» Таня чуть было не вспомнила про свои кошачьи повадки, но вовремя остановилась. До выпускного всего ничего. Взрослая, какие уж тут драки. «Видеть тебя больше не хочу», — продолжал бушевать Сергей. «Не хочешь и не надо», — все-таки не сдержалась Татьяна. «Попутного ветра». Знали бы они тогда, что это будет их последний разговор, что придет такая беда, по сравнению с которой всё покажется пустым и ничтожным. На фронт Сергей ушел почти сразу, как только исполнилось восемнадцать. Еле дождался. Рвался раньше, но отказали. Да и мама плакала день и ночь, умоляя не бросать ее с Леночкой и больным отцом на руках. Отец болел тяжело. После первого приступа отказали ноги, чуть позже руки. Врачи делали, что могли, но чуда не случилось. Он капризничал, отказывался подпускать к себе жену, и Сергею волей-неволей приходилось брать на себя функции сиделки. Маму жалел. «Ты иди кленочки мам, я сам». «Сынок, тяжело ведь, а тебе не тяжело?» Долго потом еще Сергей вспоминал, как окаменело лицо матери, когда он радостно и ворвался в квартиру, крича, что его взяли, наконец. Она не плакала, задохнулась, побелела, но даже не вскрикнула. Шепнула только «Уже?» и обняла так, что он почему-то сразу понял «Всё!» Детство закончилось. Письма приходили часто. Мама писала ему почти каждый день. Рассказывала, как живут, чем дышат. Только Сергей понимал. Она и десятой части не доверяет ему, скрывает, молчит о том, что на самом деле происходит, не хочет, чтобы волновался. А было тяжело. И с отцом, и с Леночкой, и с работой. Мать была хирургом. Несмотря на то, что ребенок был совсем маленьким, вернулась к работе в госпитале и оперировала. Стояла у стола часами, молясь лишь об одном — чтобы сыну ее руки не понадобились. О том, что Татьяна работает санитаркой в том же госпитале, мать Сергея узнала случайно. Столкнулись в коридоре, обнялись наспех и разбежались в разные стороны, спеша каждая по своим делам. А вечером вновь сошлись, чтобы в двух словах поведать друг другу о своих трудностях и понять — помощь рядом. Мы работали рядышком, но не вместе. Иначе я не смогла бы присматривать за Леночкой в то время, пока твоя мама была на работе, Серёжа. Всем стало хорошо. А в первую очередь Леночке. Мы так хотели, чтобы она росла довольной и счастливой. Ведь ребёнок не виноват, и у малышей должно быть детство. Сергей читал и видел худенькую Танюшу, держащую на руках пухленькую краснощёкую Леночку. Откуда ему было знать, что пухленькой Леночка перестала быть почти сразу после его отъезда? Он помнил ее маленькой смешной девчушкой, которая тянула к нему ручки и лепетала что-то на своем языке, гордо демонстрируя два зуба. Мама твоя очень уставала. Иногда просто садилась на пол после операции и тут же засыпала. Удивительно, но уже через пару минут она вскакивала и снова к столу. Откуда только силы брались? Все твердило, что для тебя это делает. Пока, мол, оперирует, тебя пуля не возьмет. Верила в это. Может, потому, Сережа, ты и цел? Ты ведь цел. Все ли с тобой хорошо?» Арсен, увидев улыбку, скользнувшую по губам друга, успокоился. Хлопнул Сергея по плечу и отошел в сторонку, уже понимая, что отпустила друга. Успокоилась душа. Пусть и не совсем, но тише на ней стала не штормит больше. А это уже хорошо, потому что там, где шторма нет, появляется надежда. Пусть маленькая, крохотная, совсем с ноготок, но ведь есть. А это уже немало для того, кто себя почти потерял. А Сергей читал, всматривался в и словно куда-то бегущие друг за другом бусинки Таниных буковок, И гадал, простила ли она его. Глупые мы с тобой были, Сережка. Ох, какие глупые. Не ценили время. Все гнали его куда-то, понукали, не понимая, что надо спасибо ему сказать за то, что не бежит от нас. Очень жалею я сейчас, что не хватило нам его. Ты прости меня за то, что обидела. Сам знаешь, не хотела. Волновалась за тебя, как и мама твоя. Хотела, чтобы ты сильным стал. Вот все я тебе и сказала. Если простил меня, то хоть пару строчек черкни мне. Буду знать, что есть у меня друг. Никуда не делся. А если не захочешь, то я пойму, Сережа. Все пойму. Ты не думай. Отправляю тебе письмо мамы твоей. Она его писала и забыла на столе, когда ее в операционную позвали а после смены так спешила домой, что не забрала у меня его. Сергей несколько раз перечитал последние два предложения и вытер нос рукавом гимнастерки. Плакать он давно уже не стеснялся. Чего только не навидался за это время. И здоровые мужики слезу роняли, а уж ему-то стыдиться Не просто так ведь, по семье горюет. «А за Леночку ты не волнуйся», Она со мной пока. Не отдам я ее никому. Предлагали было увести ее из города, да только я не дала. Где искать потом друг друга будем? Лучше уж пусть со мной побудет, пока ты не вернешься». Глаза Сергея бегали по строчкам Таниного письма, но не видели их. Темное Марьево заволокло душу снова, отказываясь принимать весть, которой не могло быть. Ведь писала ему тетя Галя, нет, Леночки. Так о чем тогда Татьяна говорит? Мы все за твоей сестренкой присматриваем. И соседки помогают, и сестрички из госпиталя. У кого время есть, тот и сидит с маленькой. Правда, Сережа не такая уж она и маленькая уже. Все-все понимает, умница такая. Меня с работы встретит и гонит к умывальнику, руки мыть. Помнит, чему мама ее учила. Вот погоди, придешь ты, и тебя к порядку призывать будет. Дай только срок. Сослуживцы Сергея шарахнулись в разные стороны, когда он вскинул над головой руки с зажатыми в них исписанными листочками и пошел в присядку, рыдая в голос и смеясь одновременно. Арсен вернулся, посмотрел на друга, да и хлопнул в ладоши. Что стоите? Радость у человека. Это ж какая? А я знаю. и что за люди вы! Поддержать надо! И потянулись к Сергею руки, и отступила тьма. И крошечный, как Леночка, лучик надежды пробился через отчаяние, которое владело душой Сергея. Он был маленьким-маленьким, почти незаметным, этот проблеск. Но по мере того, как Сергей начинал понимать, что все написанное Таней правда, и пусть и не вся его семья, а только небольшая часть ее все-таки жива, свет становился все ярче и ярче, гоня страх и даря силы, которых, казалось, уже и не осталось. «Жива, Арсенчик, жива!» «Кто, дорогой?» «Сестра моя, Леночка, не знаю как, но жива». И где она сейчас? У Танюши. Кто такая Танюша и почему Сергей краснеет, произнося ее имя, Арсен раздумывать не стал. Стиснул друга в объятиях, расцеловал в обе щеки и встряхнул как следует. — Жить, Серега, жить, пока не встретитесь. — Жить, — эхом отозвался Сергей. И не было с этого дня для него ни преград, ни препятствий. Он шел теперь не куда то он шел к Леночке. И пусть шагал он совершенно в другую сторону от родного города, Сергей твердо знал, каждый шаг приближает его к той, что ждала его. А письма тоже шли, и в каждом Танюша писала о том, как растет Леночка, как ждет она домой брата. И вырастали крылья. И хотелось жить. А потом и война кончилась. Сергей дошел аж до самого Берлина. Одернул гимнастерку и подмигнул другу. Не пора ли нам домой, Арсенчик? Зачем, спрашиваешь? Давно пора. Мама ждет. Может, к нам все-таки, а? Посмотришь, как живем. Мама тебе пирог свой сделает. Она его только для самых дорогих гостей делает. А разве может быть кто-то дороже, чем друг лучший? Нет, Арсенчик, не сейчас. Забыл ты, меня тоже ждут. И маленькая шустрая девчонка застынет посреди двора, забыв, что стоит на одной ноге. Она уставится на солдата, который замрет у ворот, глядя на развалины, оставшиеся от одного из корпусов, и каким-то десятым чувством поймет, кто перед ней. И Татьяна вздрогнет и выронет из рук любимую чашку, когда в распахнутые окна кухни ворвется ликующий детский крик «Сережка!». И Сергею уже не нужно будет объяснять, о ком говорила мама в своем последнем письме. Он и так это поймет, а потому откроет объятие своей судьбе и разом обнимет счастье который будет реветь на два голоса в Торе друг другу. «Ну что же вы, глупенькие! Живой я!» А спустя несколько лет в большом доме на окраине армянского села будет звенеть веселая свадьба, и Арсен, взяв за руку свою молодую жену, поспешит навстречу дорогим гостям, которые опоздают к началу торжества. «Мама, мама, пирог неси! Друг мой приехал, самый дорогой друг! Несу, сыночек, несу! Что может быть дороже дружбы? Только любовь! А с нею я вижу, друг твой тоже знаком! Добро пожаловать, дорогие гости! Счастье принесли вы в наш дом!»